Глава 581. Искоренение зла. С появлением солнечного света неторопливо закапал мелкий дождь, бесшумно орошавший землю. Под ногами Цзуи прямо пробивался сквозь обугленную глинистую почву изумрудно-зелёный росток, раскрыв навстречу дождевым каплям два молодых побега. А вокруг него еще тысячи травинок следом проросли из земли, дыхание буйной жизни разнеслось по местности, что натерпелось горе от грозы. Матушка природа будто компенсировала потери. Земля и растения восстанавливались, темные тучи на небе рассеялись, вновь показалось чистое лазурное небо. Адзуи сделал глубокий вдох, он почувствовал жар в груди, это пребывало добродетельное стила. Поездка в Шаренс принесла ему намного больше плодов, чем он ожидал. Адзуи вдруг краем глаза заметил, что в траве неподалеку сверкнуло что-то синее. Это был торчавший в глине громовой камень. К этим энергетическим камням, возникшим в районе грозы, Цзуи по-прежнему испытывал интерес, поэтому он подобрал камень. В результате оказалось, что из земли выпирала только малая часть. Когда Дзуи вытащил камень, то обнаружил, что он значительно больше ранее найденного камня. Это можно считать дополнительной наградой? Изначально планировавший уйти, Цзуи без раздумий раскрыл первозданную сеть и произвел поиск ближайших громовых камней. Такие камни содержали чистую, обильную громовую силу, которая вовсе не была стабильной, поэтому духовная сеть отчетливо ощущала выплескиваемую энергию. В результате поиска в ДЗУ раздобыл несколько сотен громовых камней. Самый большой был диаметром почти 1 метр, а самый маленький размером с кулак. Все были отличного качества. Это и неудивительно, поскольку поиски производились в центре района грозы, в месте, где была сосредоточена вся энергия. Естественно, здесь образовались наилучшие громовые камни. Любопытно, что когда Дзуи клал камни в пространственное кольцо, все они автоматически собирались вокруг куба сукра, образовывая нечто наподобие кольца планеты. Такое явление привело Цзуи в изумление. С тех пор, как он заполучил пространственное кольцо и какие бы вещи туда не помещал, он еще никогда не сталкивался с такой ситуацией. Проведя поиски в округе, Цзуи свистнул. Спустя несколько минут издалека радостно примчался Тайк. Подбежав к Зуи, он часто задошел и завелел хвостом. Дай-ка посмотреть, сколько ты нашел. от Зуи с затаённой улыбкой снял со шейника пространственное кольцо. Для него стало неожиданностью, что в этом кольце хранилось больше 600 граммовых камней, хоть они и были поменьше размером и похуже качеством, чем те камни, что нашел Цзуи, зато их было как минимум в два раза больше. Молодец. От Зуи погладил у пса по голове. Хорошо потрудился какую хочешь награду». «Гав!» Тайка восторженно гавкнула, мотая головой. «Ясно». От Зуи улыбнулся. «Как вернемся домой, дам». Он извлёк из пространственного кольца джип, велел Тайку вернуть прежнюю внешность, после чего вместе с ним поехал обратно в Ривердейл. По пути Зуи заглянула в лагерь охотников за громовыми камнями. Убийство нескольких десятков охотников принесло ему немало добродетельной силы. Это означало, что те люди вовсе не были добрыми, А в лагере наверняка еще остались порочные личности, которые избежали наказания. Поэтому Цзуи решил окончательно искоренить зло. Вскоре он увидел вдалеке лагерь, установленный возле реки. Лагерь был сооружён хаотично, несколько десятков СО-контейнеров беспорядочно валялись вместе, в центре размещались разноцветные палатки. Рядом стояли несколько трейлеров и пикапов. Когда Цзуи на джипе появился перед лагерем, более десяти охотников сбежались на шум. Их взгляды были полны изумлений и недоумения. Некоторые схватились за огнестрельное оружие. Отзуя остановился в 10 метрах от них и вышел из машины. т Из толпы донесся крик мужчины со шрамом на лице и повязкой на левой руке. Он явно не мог поверить собственным глазам. Час назад, когда неподалеку от лагеря был обнаружен автомобиль дзуи несколько десятков товарищей на пикапах пустились в погоню. В результате никто из них до сих пор не вернулся. Теперь же Зуи вернулся, а товарища нет. Этот мужчина со шрамом был тем охотником, которого Зуи вышвырнул из кабака в Ривердейле. Поскольку Зуи еще сделал снисхождение, сломалась только рука. Травма была несерьезная. Несмотря на это, мужчина возненавидел Зуи и сейчас смотрел на него со злобой. Зуи не придал этому значения. Пройдясь взглядом по лагерю, он установил, что здесь собралась вся оставшаяся рыбешка. Кто то Мужчина средних лет в кепке задал вопрос, настороженно уставившись мелкими глазенками на Дзуи, точно гадюка, заметившая врага. «Это он ранил меня!» Стиснув зубы, заявил мужчина со шрамом. Он еще не договорил, как вынул из-за пояса револьвер и прицелился в Дзуи. Его товарищи тоже быстро среагировали, почти одновременно нажали на курки, открыв огонь под Дзуи. Однако ни одна пуля не попала в цель. Адзуи мгновенно сменил позицию, В то же время в руках появился Ремингтон М-870. Этот названный «Жар птицы» дробовик внезапно изрыгнул ослепительный огонь. Десятки снарядов, в которых заключилась огненная энергия, моментально изрешители одного охотника. Часть пуль пронзила насквозь тело и попала в другого стоявшего позади охотника. «Убить его!» Мужчина со шрамом яростно еще одна стреляла в дзуи, чтобы выплеснуть наружу свой страх. «Бах!» Цзуи повернул дулу и разнес голову мужчину в клочья. Бах-бах-бах! Четвёртый, пятый, шестой. Цзуи убивал одного за другим или даже сразу двоих. Каждый выстрел метко поражал охотников. «В рассыпную!» Ведя, что дело плохо, мужчина средних лет громко дал команду и в то же время выстрелил в зои. В руках у него было два крупнокалиберных пистолета, скорострельность была высокая, почти за две секунды опустили магазины, была произведена ошеломительная атака. Другой человек, даже отлично натренированный солдат, не смог бы на близкой дистанции уклониться от такого города пуль. К сожалению, Зуи двигался быстрее. Пока мужчина перезаряжал патроны, он заметил, как Зуи пристрелил последнего товарища. Ха! Мужчина с ревом поднял оружие. Пам!